Глава 17. А верно. Высказав все это самому себе, с удивлением отметил, что на душе стало заметно легче, а настроение улучшалось. Мир вновь заиграл светлыми красками. Снова появились звуки городка, запахи деревьев, и стало слышно пение птиц, чьими голосами говорила вечная весна этих земель. Осмотрелся по сторонам и отметил, что мир не так уж и страшен, как я себе навоображал. А это значит, что и мне в нем есть место, только надо его найти. И начать, пока нужно, с поиска жилья. А где в фантазийных мирах можно снять комнату? Правильно, в таверне, при которой имеется постоялый двор. В желудке заурчало, и я неожиданно понял, что голоден. «Очень кстати. Узнаю о съеме угла, а заодно и, возможно, удастся подкрепиться. Ведь десять медных монет у меня еще остались. Тогда вперед!» Громко скомандовал я себе, поднимаясь поправил рясу и пошел на третий ярус, на котором видел местный отель и ресторан в одном лице. Трехэтажное здание с двумя дымящимися трубами и будоражащим запахом пищи, разносившимся из него на всю округу, не оставляло сомнений в специализации строения. Над входом заведения висела табличка «Эльфийская харчевня». «Очень оригинально», — прочитав название, произнес я, оценивая юмор разработчиков. По моему мнению, слова «харчевня» и «эльфы», мягко говоря, не сочетались. Такое название больше подходило бы грубым оркам, разгильдяйским гоблинам или нелепым ограм, чем изящным и стройным эльфам. Пропустив выходившую оттуда эльфийскую пару, мужчина в ярких синих нарядах и женщину в сером кожаном брючном костюме открыл деревянную дверь и вошел внутрь. В большом и достаточно просторном помещении стояло около 10 деревянных столиков с лавками, каждый из которых мог свободно вместить 6-8 персон. Таким образом, заведение одновременно могло обслуживать около 80 разумных, что, в принципе, было достаточно большим количеством посетителей. Однако сейчас тут находилось не так много клиентов. Старый седовласый эльф в компании двух эльфийских подростков, жадно трескающих какую-то похлебку. Растрепанный человек в треуголке, походивший на пирата, и распивающий неизвестный напиток из дородной пивной кружки коричневого цвета. Две женщины-люди в красивых одеждах, рассказывающих друг другу что-то интересное. И двое, вероятно, охотников-эльфов в зеленых камзолах, мужчина и женщина. Сидя друг напротив друга, они негромко о чем-то спорили. Эльф все время что-то рисовал на пергаменте, а эльфийка тыкала в рисунок своим пальчиком, мотая при этом головой. Повернув голову, в углу заметил гнома и двух гоблинов, которые весело о чем-то разговаривая, что-то пили, закусывали стоящим на столе поросенком и азартно играли в кости. Больше в харчевне никого не наблюдалось. Решив не проявлять ненужных инициатив и не суетиться, прошел мимо освещенных факелами стен за крайний столик, стоящий в углу. И, сев там, принялся ждать, когда в поле зрения появится официант, ну или как они тут называются. Чтобы ждать было интереснее, аккуратно, стараясь не привлекать ничего внимания, положил левую руку на стол и стал идентифицировать находящихся внутри. В общем-то, как и ожидалось, все посетители оказались не людьми, а NPC, или NIP, что означает «неигровой персонаж». Впрочем, как я знал, иногда в русском сегменте интернета таких НИП называют «непись». Таким образом, получалось, что в помещении общепита из живых людей был только я. В принципе, этого следовало ожидать, ведь катаклизм еще не закончен, а только по его окончании в необыкновенной игре начнут появляться игроки. Я это помнил, но все же в душе хотел увидеть хоть кого-нибудь, с кем бы мог поделиться своими чаяниями, спросить совета и, быть может, услышать ответ на интересующий меня вопрос. «Как мне из игры попасть домой?» Идентифицировав всех присутствующих и посмотрев их уровни, которые у некоторых, наверное, из-за некорректно установленных обновлений назывались рангами, понял, что все НИП относительно маленького уровня, и больше десятого тут нашлись только двое пират Аркибузер тринадцатого ранга и эльф-дуэлист двенадцатого ранга. Его спутница-лучница же была лишь девятого, а остальные посетители и того меньше. Поняв, кто меня окружает и все еще не дождавшись официанта, решил полезть в рюкзак и посмотреть, как там поживают предметы из реальности, но не успел, услышав мелодичный женский голос. «Здравствуйте, господин. Что изволите заказать?» Поднял глаза и увидел перед собой миловидную эльфийку в простом сером платьице, белом передничке, белом же чепчике и с приятной улыбкой на лице. «Здравствуйте, девушка!» — поздоровался я в ответ. «Понимаете ли, дело в том, что я... Вы новичок, и у вас еще нет денег». Звонка закончила за меня она. А, ха, не то чтобы нет, просто я не знаю, каковы цены в вашей харчевне». Начал было я объяснять, но прервался на полусловие. Удивленно посмотрел на красавицу, спросил. «А с чего вы взяли, что я новичок?» «Это очень просто. Мой идентификатор». Она кивком показала на руку, и в тот же момент на пару секунд на ее кисти появился девайс точно такой же, что и у меня. Он показал, кто вы и какого ранга. И, вероятно, увидев на моем лице незаданный вопрос, быстро пояснила. Это общепринятая практика, которая помогает не спрашивать клиента, для какой именно профессии ему нужна еда. Ведь то, что любят есть, например, маги, чтобы увеличить свои магические способности, абсолютно неприемлемая еда для лучников и воинов ближнего боя. Им необходима пища с усилением физической атаки. Но и там есть различия. Например, то, что нужно разбойнику, совсем не подойдет, скажем, пикинеру. Так что идентификаторы нам очень помогают в понимании и определении того, что от нас ждет клиент. «Ясно», — кивнул и поинтересовался. «Так кто же я, по-вашему?» «Вы маг-министрель первого ранга силы. И, сударь, если вы не хотите сообщать о себе первому встречному, то это сделать для бессмертных довольно легко. Необходимо сходить в магистрат, получить идентификатор и настроить его, включив ауру инкогнито». «Большое спасибо». «Очень полезная информация, но у меня уже есть точно такой же». «Ага, значит, вы были в магистрате и все знаете. Простите, что начала вас учить. Я хотела помочь». Потупилась девушка. «Ничего, все нормально. Даже здорово. Спасибо». Поблагодарил я официантку и поинтересовался. «Извините, а не скажете, почему ваше заведение называется Харчевней? Разве тут готовят харчи? На мой взгляд, тут вполне прилично». «Вы правы, господин». «Это название действительно странное для эльфийского городка». «Знаете, многие задают такой вопрос, и ответ на него очень прост. Хозяин заведения, господин Тарендил, в один прекрасный момент решил, что трактир «Эльфийская радость», как мы тогда назывались, звучит очень обыденно и пресно, и своим названием не отвечает веянием времени, поэтому и придумал более оригинальное название». «И когда же это было?» Задал вопрос я и, моментально поняв ответ, остановил девушку. «Подождите, не говорите. Я знаю. Это удивительное событие произошло 35 дней назад. Именно в тот день начало сбываться пророчество о грядущем катаклизме. Я прав?» «Да, господин», — утвердительно ответила та. «Но откуда вы это знаете?» «Считайте, что угадал». Мыкнул я, понимая, что уже с самого первого дня обновления в игре новой установленной корпорации ИИ пятого поколения, о котором говорили по телевидению, задел не только быт и мир местных жителей, но и умы игровых дизайнеров, назвавших трактир «харчевней». «Да, с такими разработчиками от этого мира можно действительно ожидать чего угодно», улыбнулся в ответ и спросил. «И что, теперь после переименования клиентов стало намного больше?» «Пока что нет», — покачала головой девушка. «Бессмертные пока в наш мир не приходят. Вы фактически первый клиент за все это время». Жесты и мимика девушки были столь обыдены, что я усомнился в ее компьютерности. И, наведя идентификатор, быстро прочитал. «Персонаж. NPC. Имя. Риэль. Уровень. Второй. Класс. Обслуживающий персонал. Должность. Старшая официантка трактира «Эльфийская радость». Локация. «Город Эфистар. Репутация с вами. Нет. Агрессивность к вам. Отсутствует». Вздохнул, поняв, что говорю с неписью, и одновременно удивился тому, что название заведения в ее идентификации еще не поменялось. А потом неожиданная мысль пришла мне в голову. «Интересно, почему алхимик не смог меня распознать? Ведь было это не более пяти минут назад. Я что, меняюсь вместе с миром? И когда это началось? И самое главное...» «Чем закончится? Я вообще живой-то хоть останусь после такого индивидуального катаклизма?» Однозначного ответа на данный вопрос у меня не нашлось, поэтому размышления о меняющемся мире выкинул из головы, оставив на потом. «Сейчас мне очень хотелось есть, а запах, витающий в воздухе, еще больше стимулировал аппетит. Решил уточнить. «Так в вашем заведении есть вкусная и правильная еда, которая подойдет мне?» «Конечно», — улыбнулась Риэль. «У вас есть какое-то предпочтение, или вы доверитесь нашему повару?» «Доверюсь вам, ведь вы уже знаете, что нужно таким, как я». Получилось несколько двусмысленно, и я быстро поправился. «Я имею в виду магов». И сразу вернулся к нерешенному вопросу. «Только вы так и не сказали мне цену за ужин». «Ах, да», — согласилась та. «Я же вам не говорила. Так как вы новичок в нашем мире, то вам положены талоны на трехразовое ежедневное питание и бесплатное жилье». В каком заведении будете питаться и жить, вы выбираете сами. Однако не все заведения принимают эти талоны. Есть исключительно коммерческие, которые не входят в общую систему общепита королевства. Они принимают только наличные. В нашем городке есть три заведения, которые принимают талоны. Но я бы посоветовала вам принимать пищу у нас. Я кивнул, понимая ее заинтересованность. И я не шучу. «У нас действительно лучше, чем где бы то ни было. Ведь только у нас еда всегда свежая, всегда горячая и всегда вкусная». Без обедняков и напрямую прорекламировала она свое место работы. «Также вы можете снять у нас комнату, и это тоже вы можете сделать не за деньги, а за те же талоны, на которые распространяется и проживание. Они будут действовать 10 дней». «Магистрат считает, что такой срок вполне достаточен для того, чтобы вновь прибывший смог встать на ноги и уже потом достойно оплачивать свои расходы». «И где же мне можно взять такие чудо-талоны?» заинтересовался я новой и чрезмерно необходимой информацией. «Вам их должны были выдать в магистрате. Вы же сказали, что туда ходили», — растерянно произнесла Риэль. «Разговаривали с администрацией города его светлостью бургомистром». «Вас туда должен был направить один из стражников, охранявших вход в город». «Да, стражник по имени Бриль сказал мне, чтобы я сходил в этот самый магистрат, и я сходил. Однако, нужно сказать, приняли меня там не очень хорошо. Глава вашего поселения был крайне неприветлив и, как мне показалось, очень чем-то расстроен». Девушка хохотнула. «Естественно, он будет расстроен. Его жена собирается уйти от него и постоянно сбегает к другому». «Вероятно, но мне от этого не легче, ведь из-за своей семейной трагедии он и не смог выполнить свои непосредственные служебные обязанности и никаких талонов мне не выдал». «Такое невиданное разгильдяйство в его духе», — согласилась девица и в задумчивости глядя на меня произнесла. «Что же мне с вами делать?» Пожал плечами и решил, чтобы не уподобиться попрошайкам, попросить меню, а уже там решить идти мне сейчас магистрат и устраивать скандал, или оплатить обед наличными, если оставшейся меди мне на это не хватит. «Давайте, знаете, как поступим?» Уперев руки в бока, произнесла Риэль. «Наша харчевня сегодня будет кормить вас бесплатно, а завтра, прямо с утра, вы пойдете в магистрат, получите талоны и оплатите сегодняшний ужин. Идет?» «Большое спасибо. Я обязательно завтра эти талоны выбью и принесу. Спасибо!» Пообещал я, с благодарностью глядя на добрую девушку. «Не за что». Махнула она рукой, все так же мило улыбнулась и, развернувшись, направилась на кухню. И уже через пять минут передо мной стоял и дымился очень аппетитный на вид то ли поздний ужин, то ли ранний обед из четырех блюд. Навел идентификатор на первое блюдо. Название. Простая магическая похлебка из малого каркалиска. Уровень первый. Магический эффект. Плюс две к силе магии. Физический эффект. Нет. Дополнительный эффект. Нет. На второе блюдо. Название. Заливное из сигушек обыкновенных с макаронами. Уровень. Первый. Магический эффект. Плюс один к силе магии. Плюс один к мане. Физический эффект. Нет. Дополнительный эффект. Нет. На третье. Название. Булочка с жасмином. Уровень. Первый. Магический эффект. Плюс два к мане. Физический эффект. Нет. Дополнительный эффект. Плюс один к магическому критическому удару. Четвертым же был напиток. Название. «Водорослевый компот. Уровень. Первый. Магический эффект. Нет. Физический эффект. Нет. Дополнительный эффект. Плюс один к выносливости». Нужно сказать, что хоть названия и были в высшей степени странными, запах, исходящий от них, и их приятный глазу вид вселяли надежду, что на вкус еда будет такой же приятной, как и выглядит. «Естественно, я не знал, так ли это на самом деле. Вполне возможно, что компьютерная пища не произведет на меня никакого эффекта, и в конечном итоге я умру с голоду. А может быть, такая пища вообще будет крайне вредна моему организму? Ведь я не компьютерный персонаж, а самый, что ни на есть, живой. Однако размышлять об этом можно было сколь угодно долго, и ни к какому решению вовсе не прийти». «Фактом же являлось то, что я жив и живу в данном мире, ощущая его всем своим телом. Я чувствую воздух, чувствую предметы, а также боль. Я полностью нахожусь тут, так почему же пища не должна будет мне подходить?» Почесав укушенную щеку, сказал себе я и, решив, «Не попробуешь, не поймешь», взял ложку в руку а затем, под одобряющий взгляд Риэль, аккуратно отхлебнул из тарелки варева, сделанная из неведомого ни мне, ни земной науки, кроколиска. Сказать, что похлебка была вкусна, ничего не сказать. Это оказался превосходный, наваристый, горячий суп, который по вкусу можно было сравнить с приготовленным профессиональным поваром харчо. Одобрительно посмотрел на официантку и попробовал на вкус второе. Заливное из сигушек обыкновенных с макаронами тоже оказалось превосходным, и я еще раз сердечно поблагодарил Ириэль и повара Харчевни. Сказав теплые слова, не стал больше медлить и стесняться, а, моментально отодвинув сигушек, пододвинул к себе суп и стал на него налегать. Официантка постояла пару секунд и, вероятно, убедившись, что клиент всем доволен, пожелала мне приятного аппетита и собиралась уйти, но я остановил ее, вспомнив кое о чем. «Скажите, а вы не можете мне подсказать, как тут можно заработать деньги?» «Охотой?» «Так само собой разумеющееся», — ответила она. «Но для этого нужна экипировка». «Не обязательно. Жуки, что разоряют посевы на полях, не такой уж серьезный противник. Вы с ними наверняка справитесь, ведь у вас есть первоначальные навыки». «Да? А как проверить?» «Загляните в себя, и там все увидите. С помощью них вы вполне комфортно сможете сражаться с жуками». Лучик надежды мелькнул в конце туннеля, и я хотел было вновь от души поблагодарить приветливую хозяйку, но через секунду похмурнел, получив продолжение информации. «Ну а если вас все же они съедят, и вы умрете, то, насколько я знаю, у вас есть бессмертие. Возродитесь на кладбище и снова в бой». А. спасибо!» — все же поблагодарил я, опешив от такого необычно звучащего для меня цинизма. «А может быть, есть способы как-либо по-другому заработать?» «По-другому? Вы имеете в виду выполнение каких-то поручений?» — сообразила она. «Да, именно это я и хотел сказать. Например, что-то доставить, разгрузить, починить. Я многое могу и умею». «Простите, что разочарую вас, господин Ивай, но сейчас вам такую работу вряд ли кто-то сможет предложить». Помотала головой Риэль. «Почему?» «Потому что вы совсем еще новичок». «Вас никто не знает, а незнакомому эльфу доверять никто не будет, несмотря на то, что наша раса солнечных эльфов — самая добродушная раса на элире. «А может быть, я смогу устроиться кому-нибудь помощником или подмастерьем?» — стал перебирать я варианты. «Скорее нет, чем да. Кто возьмет в помощники новичка, да еще и заплату?» — улыбнулась она. «Так что же делать? Только охотиться?» «Пока не заслужите репутацию и не получите третий уровень». «Вот же блин!» — нахмурился я, отодвинула пустевшую тарелку, и тут мысль пришла в голову. «А если, например, я в вашем заведении посуду помою? Или полы? Хозяин харчевни мне хоть сколько-то заплатит?» «Сейчас точно нет». Вновь разочаровала она меня и, вероятно, увидев, что я не понимаю, пояснила. «Сейчас не сезон. Вы видите, как мало посетителей. Да верно, едва сводит концы с концами. Нет бессмертных, нет прибыли». «А другие заведения?» «Везде то же самое. Все несут убытки». «Ясно, спасибо», — вздохнул я и, вновь пододвинув еду, спросил. «Так я могу сегодня здесь переночевать?» «Конечно. Сейчас я принесу вам ключ от одного из номеров новичков». Поужинав и получив ключ от апартаментов, вышел из гостеприимной харчевни на улицу. «Информацию, что я получил, необходимо было проверить, и я пошел по разным мануфактурам и магазинам, предлагая их хозяевам свои услуги разнорабочего». «Через пару часов я понял, что девушка абсолютно права. Никто не хотел давать мне рабочее место. У всех был не сезон, и все они ждали, когда катаклизм наконец закончится и в мир начнут возвращаться бессмертные». По дороге зашел в магистрат и после напоминания от недовольного секретаря, что я не выполнил свое обещание, сумел таки выбить бесплатные талоны. Каждый талон представлял собой бумажный листок треугольной формы, на котором было написано «Талон новичка на бесплатное питание и проживание в таверне в комнате для новичков. Длительность один день». Старший секретарь дал мне их 10 штук и, не попрощавшись, под отчетливо слышимые плач и причитания страдающего бургомистра выпроводил из магистрата. Я же вернулся в таверну и, отдав талон, направился на второй этаж искать свою комнату. Сегодняшний сумасшедший день подходил к концу, и мне просто необходимо было забыться сном, дабы набраться сил перед днем грядущим, который тоже обещал быть непростым».